Глава восьмая. Крепость Васканов. Лежа за большим валуном и поеживаясь от холода, даже шерстяной плащ не спасал, Федор разглядывал ближайшую стену небольшой крепости Васканов. Она была устроена в аккуратной вершине скалы. Слева скала обрывалась в пропасть, справа достаточно крутой подъем, хорошо простреливался лучниками. а стыла нависала еще одна скала, так, что возможности обойти крепость не существовало. Ну а с фронта просматривалась центральная башня, несколько мощных строений во дворе и еще одна надвратная башня с перекидным мостом, заблаговременно поднятым осажденными защитниками. В обычном состоянии мост позволял преодолеть естественный ров, почти десятиметровое русло небольшой, но бурной реки, шумевший невдалеке перед разведчиками армии Ганнибала. По ближайшим склонам кое-где лежал снег, здесь, похоже, никогда не таявший. «Да», — резюмировал Федор, — «выглядит неприступно». И, помолчав, добавил. «Но как-то придется взять». Чайка поправил давившие на бедро ножны фалькаты, поднял голову и, прищурившись на слабеющее вечернее солнце, посмотрел в небо. Там... Раскинув огромные крылья, величаво парила большая птица. Сделав полукруг над пропастью, она скрылась за вершиной ближайшей горы, увенчанной снежно-ледовой шапкой. «И почему люди не летают?» — пробормотал командир разведчиков и, толкнув в бок лежавшего рядом Урбала, спросил, «Ты как думаешь, где лучше нам в эту крепость пробраться?» Урбал не торопился с ответом. — Вот и я так же думаю, — покачал головой Федор. — Ладно, идем в лагерь. Все, что надо, я уже увидел. Теперь хорошо бы обдумать детали. Никуда эти васканы от нас не денутся. А утро вечером мудренее, как говорили у меня на родине. — Это правда, — согласился Урбал. — У тебя на родине, наверное, живет много мудрецов. — И не сосчитаешь, — подтвердил Федор так много, что работать в свое время никто не хотел, все только мудрствовали. Осторожно, чтобы не попасть под огонь зорких васканских лучников, маячивших на стенах и башне, они отползли вниз, и там, на тропе, прикрытой со всех сторон высокими волнами, уже ничего не опасаясь, встали во весь рост. Здесь к ним присоединились летис и два солдата, отправленные Федором на дальние подступы осматривать относительно пологий склон. Все остальное он предпочел разведать сам. «Ну, что скажешь?» – безнадежно спросил Федор, поправляя мешавший быстро передвигаться плащ. Правда, без него тоже было неуютно. Здесь, наверху, воздух оставался почти все время холодным. «Тяжело», – коротко ответил Летис и пояснил. «С того склона до стены еще добежать можно» если незаметно перемахнуть через реку. Но есть все шансы получить стрелу в грудь. Хорошо место выбрали, сволочи. Это точно, не стал спорить Федор, вспоминая штурм другого замка, стоявшего в долине и осужденного ими пару недель назад. Там васконские лучники уложили почти половину четвертой Спейры, пока та добежала до стены. Замок удалось взять только благодаря осадным орудиям затащенным карфагенянами вслед за собой на скалистые кручи. «Идем домой!» – махнул рукой Федор, и они направились по тропе вниз в сторону недалекого лагеря. Что-то я проголодался. От ужина с друзьями по первому разряду, несмотря на удаленность от основной базы у переправы через Ибер, фуражиры карфагенян умудрялись исправно выполнять свои обязанности. Федор немного отдохнул, и отправился на совет в палатку командира Спейры, ожидавшего его с докладом. Чайка, вставший после смерти в бою Цербала правой рукой Магны, не торопился. Соображений для полновесного отчета пока не набиралось. Разбив Васкана внизу и вытеснив их изо всех плодородных долин в горные селения, экспедиционный корпус от Арбала уже второй месяц неутомимо продолжал покорять племена этих горцев, не желавших мирно войти в состав подданных республике Пунов. К счастью, так случалось не со всеми. Часть многочисленных племен, населявших предгорья Пиренеев, отнеслась к приходу карфагенян более миролюбиво. Например, послам Аторбала удалось довольно быстро склонить на свою сторону вождей беронов, обитавших за Васканами вверх по Иберу. Аторбал, уполномоченный братом Ганнибала, подписал с ними союзный договор по которому все земли Беронов переходили отныне к пунам, а их вожди признавали власть Карфагена, с этого момента обещавшего защищать их, как своих подданных. Конечно, не последнюю роль сыграло несколько ящиков с золотыми монетами, присланных Оторбалом предводителям Беронов. Это очень ускорило принятие положительного решения на межпленном совете. Как уже успел заметить Федор, Богатый Карфаген никогда не скупился на деньги и предпочитал решать большинство вопросов мирными переговорами, а в войну вступал, только если не оказывалось другого выхода. От Урбала Федор узнал, что и при покорении остальной части Испании Ганнибал действовал аналогичным образом. Далеко не все племена Иберов и Кельтов, стоявшие сейчас за Ганнибала, вошли в состав Карфагена после кровавого завоевания. Многие, подобно Беронам, подписали союзный договор и вошли в него добровольно. Также путем союзного договора и золота Оторбал избежал войны с племенами автригонов, обитавших между северным побережьем Испании и верхним течением Ибера. И теперь вел переговоры с кантабрами, чьи горные селения примыкали к истокам этой великой реки. Правда, пока безуспешно. Кантабры походили на Васканов и не желали признавать власть завоевателей, но Ганнибал был настроен решительно. И все военачальники и солдаты в войске Оторбала понимали, если кантабры не польстятся на золото, после Васканов наступит их черед. Это лишь вопрос времени. Попав в эти края, Федор своими глазами увидел, что вся жизнь здесь группирована в основном на берегах Великой реки, несущий свои воды через низменные и частью холмистые земли на сотни километров с запада на юго-восток. Во всяком случае, как ему показалось, за прошедшее время корпус Аторбала, часто разделявшийся на несколько ударных отрядов, прошагал вдоль Ибера по горным дорогам не меньше трехсот километров. Федор уже успел стоптать старые сандалии и получить новые. В общем, к данному моменту ситуация была следующей. Наступавшие пуницы уже захватили большинство земель между Ибером и Пиренеями и теперь обходили со всех сторон земли непримиримых васканов, оттесняя их в высокие горы. Но те все равно не сдавались, предпочитая умирать в схватках и затрудняя продвижение армии карфагенян. Что же до крепости, на подходах к которой финикийцы вчера разбили высокогорный лагерь, то она... Хоть и казалось небольшой, но представлялась оторвало важной стратегической точкой обороны горцев. Сама крепостица была так себе. Судя по размерам, ее гарнизон насчитывал от силы человек двести. Даже не крепость, а просто хорошо укрепленный замок, не выстоявший бы и нескольких дней. Находись он в низменной местности. Но в горах все осложнялось. Армия карфагенян даже на равнине в походном режиме продвигалась не слишком быстро, делая километров пятнадцать в день. А теперь ее скорость еще снизилась, поскольку приходилось все время идти вверх и быть на настороже в ожидании атаки васканов, считавшихся мастерами горных засад. Корпус Аторбала уже не раз подвергался таким нападениям и потерял в них уже почти две спееры. Кроме того, мимо этой крепости шла ближайшая и единственная дорога в остальные высокогорные долины, населенные племенами Васканов и еще свободные от власти карфагинян. Их осталось немного, но на обходной маневр можно было потратить не одну неделю. Да и разведка других хилярхий докладывала, что все пути во внутренние районы Васканов защищали похожие крепости. Так что вариантов оставалось немного взять либо штурмом, либо измором, либо применить военную хитрость. Приближаясь к палатке командира Спейры, Федор, как глава разведчиков, уже не раз за эту Перинейскую кампанию, принимавших участие в штурмах замков и крепостей, отчетливо понимал, что командование не захочет топтаться здесь долго. На укрепленный лагерь уже опускались сумерки, когда Чайка приблизился к палатке командира Спейры. Войдя внутрь, Он поприветствовал облаченного в доспехе Магну, читавшего у свечи какой-то свиток. «Садись!» Магна, не отрываясь от чтения, кивнул Федору. Тот, бросив взгляд на небольшую скамейку, стоявшую рядом со столом, увидел другой развернутый свиток. Марпех молча сел, осторожно разглядывая свиток со схемой, напоминавшей тактическую карту военных действий в Асканских горах составленную по донесениям разведчиков. Солдаты Федора принесли львиную долю этих сведений, и командование оценило их по достоинству. Его уже несколько недель назад назначили помощником Магны, а недавно наградили тяжелым кошельком золотыми слонами. Ну, что удалось узнать? Поинтересовался Магна, закончив читать и поворачиваясь к командиру своих разведчиков. Замок с виду неприступен, порадовал его Федор. «Обходить бесполезно». Магда молчал, прекрасно сознавая, что отчайки можно услышать не только это. Но попробовать можно. Не заставил себя ждать Федор. Прямо в лоб. Васканы уверены, что мы на это никогда не пойдем. Слишком высоко сидят. Но если скрытно навести переправу и небольшими силами подобраться к башне, то шанс есть. Забраться на стену, тут она чуть ниже, и попытаться открыть ворота. Федор перевел дух, посмотрел на догоравшую свечу и добавил Они наверняка решат, что мы пойдем на приступ там, где не очень крутой склон. Но это верный конец, там все отлично простреливается лучниками. Не добежать и до середины. А если идти в лоб, то успеешь добежать до стены, усомнился Магна, тоже видевший замок своими глазами. Если днем, то нет, спокойно заявил Федор. Надо идти ночью. Сегодня. Магна не торопился с ответом. «Завтра утром мы планировали начать штурм», — кивнул он, наконец, в сторону только что прочитанного приказа. А Торбал торопит. «Так что нет смысла лезть в самое пекло уже сегодня». «Но...» На этот раз паузу пришлось пережидать Федору. «Но у командующего есть сведения от перебежчиков», — сообщил Магна в полголоса. Хотя в палатке, кроме них и сложенных в углу доспехов, никого не было. Что в этом замке спрятался Васконский вождь Гарут, и, говорят, даже с золотым запасом своего племени. Магна облизал губы. «Мои солдаты со вчерашнего дня наблюдают за замком со всех ближайших скал», — сказал Федор. «Никто из его обитателей не покидал крепостных стен. Похоже, горуд все еще там». Командир Спейры даже встал и прошелся по палатке, погладив ножны фалькаты. «В твоем безрассудном предложении есть смысл. Если удастся захватить Гаруто и золото, то Оторбал будет доволен. А когда начнется штурм, вождь Васканов наверняка сразу же покинет замок или вывезет золотой запас в свободные долины, если еще этого не сделал. Попытаться можно», — подыграл начальству Федор. Думаю, он еще там. Поэтому предлагаю не терять времени и отобрать человек двадцать из моих разведчиков. Как стемнеет, мы переберемся через реку и проникнем в замок. Попробуем открыть ворота или отыскать Гарута. Там будет видно. Но я уже получил от Акрагара прямой приказ насчет утреннего штурма. Поделился сомнениями Магна, А он не любит менять свои планы. А зачем его беспокоить? Прикинулся простачком Федор. «Мы по-тихому сходим. Если все выйдет как надо, и Баалхамон нам поможет, то к рассвету мы либо откроем ворота, либо приведем сюда этого Гарута. Победителей не судят». Федор снова посмотрел на почти потухшую свечу, дрожавшую от сквозняка. «А если нет, — закончил он, — то нас просто перебьют. Так что штурм начнется по плану». Магда некоторое время молчал, но все же решился. Слишком уж соблазнительной была идея прогнуться перед начальством и получить награду. «Ладно, бери своих солдат и выступай, как стемнеет», — разрешил он. «Сегодня как раз мы в карауле на западных воротах. Пароль «Молния». Я буду держать на готове половину спейры перед самой рекой. Если сможешь открыть ворота замка, подай сигнал горящей стрелой. Если нет, постарайся вернуться». Заручившись согласием непосредственного начальства, Федор вернулся к себе. Проходя через освещенный во многих местах лагерь, Федор заметил, что в расположении осадного обоза кипит жизнь. Там собирали три тяжелые баллисты, с помощью которых предполагалось завтра на рассвете начать штурм, подтащив их почти к самой реке. Благо туда, кроме тропы, вела горная дорога. Дальше она проходила по навесному мосту и, огибая замок, вела высокогорные долины Васканов в их последний оплот. «Хорошо, что слонов с собой не взяли», – подумал Федор, разглядывая громоздкие осадные машины. Он понимал, что подбил начальника Спиры на серьезную авантюру, и если его план провалится, то Магни не сдобровать. С другой стороны, в случае успеха их обоих ждала нешуточная награда. В этом можно было не сомневаться». Да и настроение у Федора сегодня выдалось куражное, в самый раз для таких авантюр. Добравшись до своих и подозвав Урбала или Киса, он быстро объяснил им суть задачи. Его друзья в один голос согласились с тем, что атаковать надо сегодня. Утром Васконский вождь легко может уйти, едва начнется штурм. Федор открылся, что предстоит действовать без одобрения высокого начальства. Но обоих финикийцев это ничуть не смутило. «Да все сделаем, как надо», — уверенно сказал Летис. «Я присмотрел одну ложбинку, по ней можно пройти до самой воды. А там перекинем лестницу», — вставил слово Урбал. «И считай уже под стенами». «Крюки не забудьте», — напомнил довольный Федор. Ему было приятно, что новые друзья понимали его с полуслова и всегда поддерживали. Вообще, почти за три прошедших месяца с начала римской кампании он еще больше сдружился с этими абсолютно разными по характерам карфагинянами. За время непрерывных боев и походов они не раз прикрывали ему спину и спасали от верной гибели. Да и Федор платил им той же монетой. От службы у римлян у него остались совсем другие ощущения. Через час все тридцать человек Федор решил усилить отряд Взяв всех разведчиков, ведь в случае неудачи предстояло иметь дело с немалым васконским гарнизоном. Не поднимая шума, вышли из лагеря через западные ворота и направились в сторону замка. Магна обеспечил секретность операции, и многотысячный лагерь продолжал жить по своему обычному распорядку, не подозревая о том, что штурм уже начался. Оглядев перед выходом своих бойцов, Федор остался доволен. Каждый, помимо стандартного оружия, имел в своем арсенале и кое-какие простейшие вещи и снаряжения еще не народившихся альпинистов будущего. За время боев в горах Чайка добился разрешения начальства на то, чтобы изготовить специальное снаряжение и даже обувь. По его заказу в походных мастерских африканского корпуса были сшиты специальные закрытые ботинки – подошву которых оснащали шипы из железа. В этих ботинках бойцы Федора преодолевали попадавшиеся на пути ледники и снежники. Выковать каждому полноценные кошки Федору не позволили. Слишком дорог оказался металл. Зато разрешили изготовить ледорубы – крепкие палки, снабженные острым окованным железом концом. Ну и, само собой, многочисленные крюки. Привязанные к длинным веревкам – Они становились отличным средством преодоления почти отвесных стен. Узкую и длинную 12-метровую лестницу Федор просто взял из засадного обоза. Их там находилось великое множество. Существовали, конечно, лестницы и подлиннее, но скрытное передвижение с ними становилось проблемой. Даже в эту конструкцию Федор внес усовершенствование. Кузнецы в лагере изготовили по его заказу специальные шарниры – И после их монтажа лестница стала раскладываться на три части. Когда Акрагар увидел однажды новую амуницию своих разведчиков, с помощью которой они лихо освоили уже не на одну скалу, то немедленно приказал наградить Федора. И добавил, что его изобретение надо внедрить по всей армии. Воинам Ганнибала они могут сослужить хорошую службу. Федор не возражал. Примерно час, заскинув за спину щиты и веревки, они шли в кромешной темноте. Но темнота не являлась им помехой, скорее наоборот. За те два дня, что африканцы стояли под стенами замка Васканов, разведчики уже успели изучить все пути и тропки, что вели к нему. По сути, это была одна неширокая дорога, кончавшаяся сейчас у моста. Но бойцы Федора предпочитали передвигаться едва заметными тропами чуть в стороне от нее, благо рельеф позволял подойти незаметно почти к самой реке. Сегодня первым шел Летис, приметивший ложбинку среди камней еще днем. Он приспокойно разыскал ее и ночью, и скоро они услышали шум реки, катившей свои бурные воды к водопаду. «На месте», — подтвердил Летис, сбегав к реке и вернувшись обратно. Здесь можем зацепиться за другой берег. Там есть несколько уступов. Федор только диву давался, как быстро из сына владельца гончарной мастерской получился хороший лазутчик. Летис, словно нашел себя и занимался этим делом с большим удовольствием. Вперед! Приказал чайка двум бойцам, тащившим лестницу, навести переправу только тихо. С ними ушли еще трое. Разложив на этом берегу довольно тяжелую лестницу, Все вместе они умудрились, не поднимая шума, перекинуть ее на другой, более высокий. К самой дальней перекладине была привязана веревка. Федор не мог позволить себе потерять единственное средство переправы. А на концах имелись металлические зацепы. Глухо звякнув, лестница прочно легла на камни. Но близкая река, к счастью, гасила все шумы. «Пускай первого», – тихо сказал Федор стоявшему рядом Урбалу. «Только не забудь привязать к нему веревку, чтобы не утонул». Когда первый солдат, цепляясь за узкие перекладины, прополз над бушующей пучиной и благополучно оказался на другом берегу, неожиданно вышла полная луна, осветив близкие стены замка и его чуть выдающуюся вперед башню с поднятым мостом. На башне Федор заметил несколько человек, их шлемы и копья туско блеснули в лунном свете. Федор сделал знак замереть, и переправа прекратилась. Так они стояли минут двадцать, замерзая на холоде, пока на луну не наползло огромное облако, снова погрузив все в кромешную тьму. — Давай остальных, — прошептал командир разведчиков. — Всех, быстро! Пока светила луна, он еще раз убедился, что там, где была установлена лестница, имелся небольшой плацдарм относительно пологая площадка метров пяти в ширину, где могло разместиться несколько воинов. От нее до башни и стены оставалось не более 20 метров, которые бойцы могли преодолеть без всякого снаряжения. Днем их успели бы заметить и легко снять лучники. Но сейчас у лазутчиков Федора имелся немалый шанс. Первые пять человек, перебравшись через реку, Осторожно проползли вверх и затаились под самыми стенами крепости. В руках они держали веревки с крюками. Скоро к ним присоединились еще десять разведчиков. Потом на другом берегу оказались трое друзей. Федор приказал оставить у лестницы шесть человек, по трое на обоих берегах. Все остальные должны были следовать за ним. «Идем в башню», – предложил лети с хриплым шепотом, прижимаясь к холодной скале. «Нет», — замотал головой Федор. «Давай за стену. Там меньше народа. А когда залезем, уже оттуда попробуем прорваться к воротам». Летис кивнул и пополз вверх по камням в сторону стены. Вскоре Федор услышал лязг железа о камень. Услышали его и охранники. Но пока они соображали, что происходит, забросив крюки на почти пятиметровую стену, тренированные бойцы карфагенян с ловкостью обезьян уже вскарабкались на нее и, и, выхватив оружие, приготовились к бою. Федор только порадовался за своих солдат, из которых всего за два месяца он смог сколотить неплохой отряд диверсантов. Первыми на стене оказались воины, вооруженные мечами, следом за ними вскарабкались три лучника. И в этот момент васканы сообразили, что на них совершено нападение. В небо взметнулась горящая стрела, осветив сразу нескольких карфагенян еще не успевших скарабкаться на стену. Среди них Федор заметил Летиса. Тотчас раздались крики Васканов, и в поднимавшихся по веревкам карфагинян полетели стрелы. Один из бойцов получил стрелу в спину, чуть выше висевшего на ней щита, вскрикнул и, разжав руки, упал вниз на острые камни. Так пронеслось в мозгу у Федора тенью скользящего по камням вверх. По-тихому не получилось. «Попробуем по-быстрому». Пока он добежал до стены и взобрался на нее по свисавшей веревке с узлами, там уже разгорелся бой. Лучники карфагенян, заняв оборону, посылали стрелу за стрелой скопившихся на башне солдат противника, а Летис возглавил наступление. Размахивая мечом в кромешной тьме, лишь изредка освещаемый горящими стрелами васканов, он с пятью солдатами попытался прорваться по стене к башне и воротам, но застрял уже на подходе. Оказалось, что там угнездилось не меньше дюжины васканов, не уступавших в ярости нападавшим. Усилий лети сохватило лишь на то, чтобы зарубить троих горцев и одного столкнуть со стены вниз. Скоро к схватке подключился Урбал еще с тремя солдатами, а Федор, взяв с собой шестерых, устремился по стене к дальнему спуску, надеясь прорваться к воротам снизу. Но, преодолев первые двадцать метров, Заметил, что по двору туда уже бежит целый отряд васканов, человек сорок, вооруженных копьями и топорами. Крайние бежали с факелами в руках, поэтому морпех смог их хорошо рассмотреть. «Черт побери!» – выругался Федор, сделав знак солдатам остановиться. «Не спится им!» – и добавил уже про себя. По-быстрому тоже не получилось. Карфагенские лучники, а их на стене насчитывалось уже пятеро – перенесли огонь с башни на наступавший отряд. К ним присоединились еще и прачники. Вместе они поразили многих, но это не смогло совсем остановить Васканов. Зато прачникам удалось повалить всех, кто нес факелы, и во дворе перед воротами снова наступил полумрак. Хотя упавшие факелы и не потухли, освещая суматоху Васканов снизу. Спустя мгновение из казарм с воплями показался еще один отряд, На этот раз человек в двадцать. Трое с мечами несли факелы, все остальные были лучниками. Прибывшее подкрепление бросилось вверх по двум каменным лестницам, что охватывали башню с мостом. Урбал с Летисом рисковали оказаться в полном окружении. Федор бросил взгляд по сторонам, отметив, что стена, на которой он стоял, упиралась в главную башню. Небольшая, но окованная массивными железными пластинами дверь оказалась открыта. Из нее, в карфи... Из нее в сторону карфагинян выбегало пятеро васканов с мечами и щитами. И у Федора возник план – пробиться в башню и закрыться там. Ничего более умного он придумать не успел. «Летис!» – заорал он, взмахнув мечом. «К черту ворота! Давай сюда!» Услышав сквозь звон мечей и вопли крик своего командира, Летис и Урбал, завалив на прощание еще парочку васканских солдат, устремились по стене к Федору, увлекая за собой остальных. Лучники отсекли ближайшее преследование, дав им фору в несколько метров. Но и васканские лучники не упустили момент. Из десятка остававшихся в живых солдат до Федора бежало только шестеро, не считая его друзей а устремившиеся со стороны ворот вслед за отступавшими пунийцами Васканы быстро заняли всю стену, отрезав пути к отступлению. «В башню!» – приказал Федор и первым бросился на горцев, преграждавших дорогу. Тех Васканов, что осмелились так неосторожно встать на пути, карфагеняне зарубили в одно мгновение. И Федора, и Урбала, и особенно Летиса одолевала ярость от того, что сорвался такой отличный план – Поэтому они вращали мечами с утроенной силой. Не понадобились даже лучники. Карфагеняне ворвались в башню и захлопнули дверь, ведущую на стену, закрыв ее за собой на массивный засов. Почти сразу преследователи забарабанили в нее рукоятками мечей. До слуха разведчиков донеслась громкая брань васканов. Затем карфагеняне спустились на этаж ниже и закрыли на засов небольшую дверь, что вела в подземелье. Сразу за ней начинался извилистый коридор, из глубины которого слышался топот бегущих людей. Но здесь, в башне, почему-то не оказалось ни одного Васкана, зато снаружи они роились десятками. «Быстро наверх!» – приказал Федор, когда они обезопасили себя от внезапной атаки снизу. Все девять оказавшихся здесь человек вслед за ним сбежали на этаж выше по винтовой каменной лестнице, тускво освещенный чадящими факелами, и ворвались в круглый зал. Узкая лестница вела еще дальше, в верхние помещения башни. Когда морпех толкнул ногой массивную дверь, оказавшуюся незапертой, то увидел лишь одного удивленного васкана в богато отделанной керасе. Все остальные его соплеменники носили стеганые куртки из войлока и кожи. Низкорослый, длинноволосый и бородатый, с лицом обезьяны, он стоял рядом с тремя сундуками, один из которых был открыт. И Федор мог бы поклясться на алтаре всех богов Карфагена, что содержимое сундука нельзя спутать ни с чем.